Глава тридцать четвертая Несколько минут спустя, когда мы с Уорли шли по коридору колледжа, мне пришла в голову новая мысль. «Сэр, рядом с мельницей есть почтовая станция, верно? Знаете, где она?» «Голова герцога? Да, конечно, здесь ее все знают. Будь у меня время, я бы отправился туда и расспросил о путниках, прибывших на постоянный двор сегодня». Особенно меня бы интересовали двое мужчин. Один высокий, судя по речи, северянин. Второй — его слуга, толстяк со шпагой. Оба — верхом. Если это так важно, я бы сходил туда пешком. Но не могу же я разорваться. Уорли казался рассерженным, как это часто бывает, когда человек напуган и загнан в угол. Вдруг он застыл, как вкопанный, и его лицо просветлело. — Пошлю-ка я Джеремаю. — Кого? Нашего мальчика на побегушках. Это он сообщил нам, что доктор Бёрбра упал в пруд. Джеремайя хорошо знает дорогу до головы герцога. Его дядя работает там конюхом. Прекрасная мысль, сэр. Мимо конюшенного двора не проедет ни один конный путник. Когда мальчик вернется, договоритесь с ним, пожалуйста. К тому времени, как мы добрались до таверны, уже темнело. Я бы отправил Уорли в Хитчем-Сент-Мартин этим же вечером, чтобы преподобный убедился, что в доме его бабушки все благополучно. Однако час был поздний. Оставалось лишь надеяться, что епископ и его слуга не захотят скакать верхом 17 миль в сгущавшейся темноте по незнакомой дороге через Фенские болота. Мы поднялись в гостиную Леди Квинси. Все свечи там уже горели, а занавески были задернуты. Это была просторная комната с низким потолком и чуть покатыми полами, доски которых скрипели при каждом шаге. Я подробно объяснил, что произошло, во всяком случае, насколько это было возможно в присутствии Уорли. Ее светлость слушала внимательно, не перебивая. Она сидела, спокойно сложив руки на коленях, будто образцовая прихожанка во время проповеди. «Полагаю, мадам, чем быстрее мы доберемся до Хитчем-Сент-Мартин, тем лучше», — заключил я. «Трудно сказать наверняка, но, может быть, эти люди уже в пути. Фенские болота в ночную пору — не лучшее место для тех, кто с ними не знаком», — многозначительно заметил Уорли. «Даже если злоумышленники найдут проводника, но за столь короткий срок им это вряд ли удастся». Леди Квинси кивнула. «В таком случае будем надеяться, что вы правы», — деловито произнесла она. «С утра мы должны выехать как можно раньше». «Господин Уорли, чтобы беспрепятственно путешествовать в воскресенье, нам потребуется ордер с подписью судьи. Не могли бы вы обратиться к магистрату от нашего имени? Очень глупо получится, если утром нас задержит какой-нибудь бюрократ. Человеку, занимающему столь высокую должность в Кембридже, будет намного проще договориться с местными властями, чем господину Марвуду. Его ведь здесь никто не знает». Лесть возымел свое действие, и Уорли с поклоном заверил, что решит этот вопрос незамедлительно. «И вот еще что», — прибавил я, — «пожалуй, разумнее всего будет, если господин Уорли завтра выйдет вперед и предупредит домочадцев в Хитчем-Сент-Мартин. Им ведь нужно будет подготовить дом к нашему прибытию и...» «Я пошлю слугу с письмом», — перебил Уорли, — «пусть выезжает на рассвете, тогда я смогу сопровождать вас». «Думаю, лучше вам поехать самому, сэр», — возразил я. «Но почему? На случай, если эти двое отправятся в дорогу раньше нас. Госпожу Уорли необходимо предостеречь. Возможно, защита джентльмена ей понадобится раньше, чем мы думаем». Часом позже я спустился вниз, чтобы перед отъездом отдать распоряжение владельцу таверны и слугам леди Квинси. «Хитчем Сент-Мартин?» — переспросил хозяин. «Не уверен, что вы сумеете туда добраться в такой большой и тяжелой карете, сэр. Зимой бы даже пытаться не стоило». «Неужели дороги настолько плохи?» «На фенских болотах хороших дорог нет», — произнес он с мрачной гордостью. От входа в таверну донеслись крики. Одна из горничных встала в дверях, переградив дорогу Джеремая. Оказавшись зажатым между ней и стеной, мальчишка вопил так, будто его убивают. «Пропустите мальчика», — велел я, — он здесь по моему поручению. Я снова повернулся к хозяину таверны. Я жду вестей из колледжа Иерусалим. Следом за мной Джеремая поднялся наверх и вошел в гостиную леди Квинси. Теперь от паренька несло не только кухней, но и свежим конским навозом, и я велел ему встать у двери». «Ну, — спросил я, — в присутствии этой дамы можешь говорить свободно? Для начала скажи, как доктор Бёрба». «Очнулся, сэр, но ужасно мучается из-за сломанной ноги и раны на голове. Говорит, шел мимо мельницы, поскользнулся и упал. Доктор хотел встретиться с мельником». «А два незнакомца...» «Сегодня их видели в голове герцога», — отметил Джеремая, но из-за его выговора до меня не сразу дошел смысл сказанного. «Дядя думает, что высокий — йоркширец. Он знает, как они говорят, потому что дядя раньше служил в Марстон-Муре, а там одни йоркширцы. Оба ужасно жадные. У таких снега зимой не допросишься, но с ними лучше не ссориться». «Когда они приехали?» — спросил я. «Сегодня утром. Хозяин сразу же ушел, пешком. А слуга пообедал пораньше и тоже куда-то пошел» но вернулись они вместе, уже ближе к вечеру, и велели, чтобы им подали лошадей. Мальчишка ухмыльнулся, демонстрируя удивительно белые зубы и дырку на месте одного из верхних. «Тетя зимой умерла, и дядя ухаживает за прислужницей из Харчевни. Она слышала, как эти двое обсуждали, успеют они к ночи добраться до Стретома или нет». «Стретома? Где это?» — спросила леди Квинси. «У большой дороги, не доезжая Или, госпожа», — ответил мальчик с легким удивлением в голосе. Видимо, Джеремай был убежден, что все на свете знают, где находится Стреттем. Его отчет послужил новым доказательством в пользу теории, которой зрела внутри меня точная язва. Я заплатил мальчику за труды. На серебряные монеты в своей грязной ладони мальчишка глядел будто на чудо, равное библейскому чуду с хлебами и рыбами». А, впрочем, для него это так и было, ведь является событие чудом или нет, зависит от обстоятельств, при которых оно происходит. «Иди», — мягко произнес я. Будто, очнувшись, Джеремая опрометью выбежал из комнаты. Я закрыл за ним дверь. «Сколько вы ему дали?» — спросила леди Квинси. «Два шиллинга». «Он же всего лишь мальчишка на побегушках», — с ноткой неодобрения в голосе заметила леди Квинси. «Людей подобного сорта баловать не следует». Вдруг она улыбнулась мне так, что я тут же почувствовал себя абсолютно счастливым, как бы глупо это ни звучало. «Вы не откажетесь со мной отужинать, господин Марвуд? Нам нужно многое обсудить». Для нас накрыли стол у камина в гостиной леди Квинси. Ее горничная Энн порывалась остаться, но хозяйка отослала ее прочь. Компанию нам составил Стивен». Маленький африканец, он разливал вино и своим присутствием обеспечивал соблюдение приличий. Однако почти весь вечер он просидел почти невидимкой на низком табурете в тени в дальнем углу комнаты. К нашему отъезду утром все было готово. Господин Уорли снова прислал к нам Джеремаю с разрешением для нас путешествовать в воскресенье, подписанным судьей». Уорли приложил для меня записку, сообщая, что нога у доктора Бёрбо сломана в двух местах и переломы весьма серьезны. К тому же его рассудок затуманен, вероятно, из-за удара по голове. Кучер и фарейтор подготовили экипаж и лошадей, а Энн упаковала все вещи, которые не понадобятся до отъезда. Я потянулся к блюду с заливными угрями. «Мадам, помните слугу по имени Мэтью Горс?» «Он работал у вас в Барнабас-Плейс». Леди Квинси наморщила лоб. «Знакомая фамилия». Она щелкнула пальцами. «Да, знаю, о ком вы. Крепкий детина с веснушчатой физиономией?» «Да, приметы сходятся». «Если верно припоминаю, он некоторое время был слугой моего пасынка, а еще иногда прислуживал за столом. А почему вы спрашиваете?» «На днях я с ним повстречался». Теперь он служит у лорда Кларендона. «Этот Горс имеет какое-то отношение к убийству Эдварда?» «Не знаю», — ответил я, почти не покривив душой. Он пропал. «Вы говорили, что выдан ордер на арест моей несчастной племянницы. Думаете, Горс помог ей расправиться с Эдвардом? Боюсь, весьма вероятно, что она воспользовалась чьей-то помощью. Ведь Эдвард слабаком не был». Я задумался... Что, если леди Квинси права? Я думал, что если кто-то и подкупил Горса, то, наверняка, Олдерли. Но чисто теоретически заплатить слуге могла и Кэт. В Барнабас-Плейс ваша племянница хоть раз обращалась к Горсу. Он оказывал ей услуги, исполнял ее поручения. Леди Квинси покачала головой. Я мало что про него помню. Прислуги у нас было видимо, невидимо Ее светлость помолчала. «Интересно, где прячется Кэтрин?» «Кто знает?» «От нее можно ожидать чего угодно. Моя племянница всегда была странной, не похожей на других. И весьма изобретательной», — сухо прибавил я. Некоторое время мы ели молча. Я украдкой поглядывал на леди Квинси. При свете камина и в сиянии свечей ее кожа мерцала. Внезапно леди Квинси нарушила паузу. «Горс, сообщник людей, которые приехали за нами в Кембридж?» Ее голос вернул меня с небес на землю. «Возможно», — согласился я, — «даже очень вероятно». Леди Квинси понизила голос. «Они ведь не причинят нам вреда?» Благоразумие требовало умолчать о некоторых подробностях, как бы я ни желал снискать ее благосклонности. Наконец я решил пойти на компромисс со здравым смыслом. «Полагаю, они злоумышляют против лорда Кларендона. Это единственное, о чем можно судить с уверенностью». «Но эти двое наверняка не главные заговорщики, верно? Кому они служат?» Я пожал плечами. «У его светлости много врагов. В том числе и герцог Бекингем», — прибавила леди Квинси. Я устремил на нее испытующий взгляд. Леди Квинси с невинным видом посмотрела на меня в ответ. «Причудливые, безумные замыслы подобного рода как раз в его вкусе», — продолжила она. «Лорд Клариндон, давний враг Бекингема. Помню, как в Брюгге они в любой момент готовы были сцепиться точно псы». «В Брюгге? То есть во время изгнания?» Я припомнил, что до реставрации король год-два жил в Голландии под покровительством испанских властей. «В Брюгге он содержал жалкое подобие двора». Брат короля жил с ним, и герцог Бекингем тоже провел там некоторое время. Все трое в ту пору были холстяками и до Англии доходили многочисленные слухи об их распутствах. «Вы тоже там были?» Леди Квинси, кажется, вздрогнула от неожиданности. Огоньки свечей, отражавшиеся в ее глазах, затрепетали. Повисла короткая пауза. «Недолго. Мой первый муж, сэр Уильям», До реставрации служил королю в нескольких дипломатических миссиях. Она облизнула губы. В брюгге герцог Бекингем не задержался. Ее светлость улыбнулась мне и прищурилась, будто кошка во время охоты. Не увидев для себя выгоды, он переметнулся на другую сторону и вернулся в Англию, дабы снискать расположение Кромвеля и взять в жены дочь Ферфакса. Почему же король так его ценит? «Кто знает». Король ни с кем не делится своими мыслями. Такова его натура». Леди Квинси отпила глоток вина и отвернулась к огню. «Но хватит об этом. В сон меня пока не клонит, хоть мы и должны завтра выехать пораньше». «Мадам», — произнес я, — «от меня было бы гораздо больше пользы, если бы я лучше представлял, в чем дело». Леди Квинси взглянула на меня с улыбкой. «Господин Марвуд!» Вы и сейчас прекрасно мне служите, и я всем довольна. Но что это за история с девочкой? Кажется, ее зовут Фрэнсис. Кто приказал вам привести ее в Лондон? Король? Для вашего же блага вам лучше знать только самое необходимое. Леди Квинси махнула рукой, словно отгоняя и мою тревогу, и мысли о короле. — Может быть, сыграем в карты? Скажем, в Крибидж или в пикет? «Простите, но я не умею». Даже я сам заметил, как недовольно прозвучал мой голос. В юные годы мне не разрешали играть в карты, а потом у меня хватало других забот. «Совсем забыла, что вы из пуританской семьи, сэр. В таком случае я вас научу. Правила Пикета очень просты, вы их освоите мгновенно». Леди Квинси повысила голос. «Стивен, проснись и иди сюда». Паш вышел из тени возле кровати. Будто темное привидение, он сонно побрел к нам, потирая глаза. «Возьми свечу и принеси колоду карт из дорожного футляра на туалетном столике», приказала леди Квинси. «Только осторожно, ничего не урони и не закапай карты воском», обращаясь ко мне, ее светлость прибавила. «Он ужасно неуклюжий, особенно по вечерам». «Мальчик устал», заметил я. «Ему пора спать». «Какой же вы чудак!» «Когда Стивен мне нужен, он должен бодрствовать. Он здесь, чтобы мне прислуживать, а не чтобы спать, когда ему заблагорассудится». Я не ответил. Леди Квинси рассмеялась. «Да чего вы серьезны, сэр?» Подавшись вперед, она шутливо прибавила. «Вы сейчас и сами похожи на ребенка, на обиженного ребенка». Ее слова были оскорбительны, однако интонация, с какой леди Квинси их произнесла, одновременно указывала на то, что наши отношения стали менее формальными и более теплыми. С одной стороны, оскорбление, с другой — ласка. Паш положил колоду на стол перед леди Квинси и снова скрылся в тени. Она разделила колоду на две стопки. «Не сердитесь на меня, сэр. Господин Чифинч говорит, что вы далеко пойдете». А в этом отношении ему можно доверять. Леди Квинси улыбнулась мне, и я снова был очарован. Поэтому отныне буду относиться к вам с большим почтением. А теперь давайте играть.